Сравнение страховых программ и НПФ Итак, мы рассмотрели варианты накопления на пенсию с использованием страховых программ и НПФ. На первый взгляд они очень похожи между собой. В чем же их сходство и в чем разница между ними? Начнем со сходства. И страховая программа и НПФ позволяют вам иметь гарантированную пенсию пожизненно или в течение определенного срока после выхода на пенсию, как вы сами выбираете. И при страховке, и в НПФ выгодоприобретатели, указанные наследники, смогут получить выплаты по программе в случае смерти пенсионера. Это возможно, если пенсия выплачивается ему не пожизненно. а в течение определенного срока или, если пожизненно, то установлен гарантированный период – до 15-20 лет в среднем. Различия между страховыми программами и отчислениями в НПФ заключаются в следующем. При досрочном расторжении страхового договора в течение первых 5 лет вы теряете часть взносов, о предосрочном расторжении договора с НПФ, вы получаете назад свои взносы даже с полученным за все годы работы программы доходом. Просто с полученного дохода фонд удержит с вас налог 13%. В страховой программе можно ввести дополнительную защиту от различных рисков, а также ввести освобождение от уплаты страховых взносов при потере трудоспособности, а в НПФ такой защиты нет. Если человек теряет трудоспособность и возможность вносить взносы, то, участвуя в страховой программе с освобождением от уплаты взносов, человек все равно получит ту пенсию, на которую рассчитывал. В случае потери трудоспособности и, соответственно, возможности уплаты взносов в НПФ, Фонд не будет вносить взносы вместо человека, и пенсия окажется меньше той, на которую он рассчитывал. И последнее. Валюта для страховых программ это рубль, евро, доллар на выбор. Порой, как уже было сказано, можно периодически менять валюту страхования. А для НПФ валютой являются только рубли. Таким образом, Гарантированную пенсию можно обеспечить как по страховке, так и инвестируя в НПФ. Что выбрать? Решать вам, в зависимости от того, хотите ли вы несколько более доходную программу, но без защиты от рисков – НПФ. Или вам больше необходима программа с защитой от рисков, но с меньшей доходностью, зато предусматривающая возможность выбора валюты – страховка. Вполне возможно эти две программы совмещать с ПИФами, ОФБУ и другими инвестиционными инструментами, чтобы иметь на пенсии не только гарантированную минимально необходимую сумму, но и существенную прибавку к ней. Таким образом, мы видим, что одним инструментом для достижения цели не обойтись, необходим их комплекс.